Элисон Уэйр, Генрих VIII, Жизнь королевского двора. Читает актриса Евгения Витте. Вступление. В 1517 году папский нунци Франческо Кьерри прибыл ко двору Генриха VIII и был потрясен царившим там великолепием. Здесь присутствуют все богатство и вся цивилизованность мира», — восторгался он. «И те, кто называет англичан варварами, по-моему, должны сами считать себя таковыми. Здесь я замечаю очень элегантные манеры, исключительную воспитанность и величайшую учтивость в обхождении. И среди всего этого — непобедимый король, успехи и личные достоинства которого столь многочисленны и прекрасны, что, по моему мнению, этот монарх превосходит всех, когда-либо носивших корону. В устах венецианца, впитавшего в себя культуру итальянского ренессанса, это звучало настоящей похвалой и напоминало о том, чего достиг Генрих VIII за первые десять лет своего правления. Сегодня такое напоминание необходимо нам. Великолепие его двора давно исчезло, и для реконструкции тогдашней действительности по тому немногому, что сохранилось до наших дней, нужно обладать богатым воображением. Восшествие Генриха VIII на престол в 1509 году встретили с воодушевлением, так как он был наделен всеми добродетелями, которых ожидали от правителя в эпоху Ренессанса. Но ко времени своей кончины в 1547 году короля считали тираном обогревшим свои руки кровью казненных людей, включая двух из шести его жен из за своих многочисленных браков генрих вошел в историю как жена убийца синяя борода не из сказки за несколько столетий правда об этом короле затуманилась легендами о нем Кульминацией этого процесса можно считать его карикатурное изображение в фильме чарльза лоутона «Личная жизнь Генриха VIII», который вышел на экраны в 1930 году. Благодаря этой картине в представлении обычных людей Генрих – мужчина, который всю жизнь гонялся за женщинами и ни о чем другом не думал, да еще бросал через плечо куриные кости, сидя во главе стола на придворных пирах в главном холле. Реальность, разумеется, была совершенно иной – Как правило, Генрих не трапезничал в главном холле своих дворцов, и его застольные манеры были весьма утонченными, как и правила этикета, соблюдавшиеся при его дворе. Человек весьма брезгливый, он по меркам своего времени был необычайно озабочен вопросами гигиены. А что касается преследования женщин, существует множество свидетельств, в основном фрагментарных, что Генрих отличался гораздо большей сдержанностью и щепетильностью в делах любовных, чем нам внушали. Это лишь пара поверхностных примеров того, как искажается правда об исторических личностях. К счастью, в последние два десятилетия исследователи тщательно изучили жизнь самого Генриха VIII и устройство его двора, благодаря чему стало ясно, что нам придется пересмотреть многие прежние представления. Генрих был человеком сложным, обладал разнообразными талантами, к тому же сохранилась масса исторических документов, из которых мы узнаем о самых интимных подробностях его личной жизни. Более того, этот обладатель изысканного вкуса, остро ощущавший свое величие, завел самый роскошный двор – какого Англия не видела больше никогда. Ни у одного английского суверена не было такого количества домов, как у Генриха VIII. Ни один из них не тратил таких сумм на поддержание образа жизни, рассчитанного на укрепление собственного престижа. Лишь немногих монархов окружало так много талантливых и харизматичных личностей. И мало кто из них был настолько противоречив. «Я поставила своей целью создать, опираясь на множество различных исследований, портрет реального Генриха VIII, описать личную жизнь короля на всем протяжении его правления, его двор и людей, которые влияли на него и служили ему». Вплоть до настоящего времени исследователи сосредоточивали внимание на том, как был организован двор Генриха VIII, рассматривали искусство и культуру или придворные группировки. Я же хотела создать более широкое полотно, затронув все эти темы и многие другие, а кроме того, впервые представить жизнь и правление короля на фоне реалистичного изображения его двора. В эпоху персональной монархии двор являлся центром королевской власти — Но здесь речь пойдет не о перипетиях политической истории правления Генриха VIII. Моя задача — поведать о событиях, которые дают представление о жизни и Этосе короля и его двора. Жены Генриха VIII, естественно, играли важную роль при дворе, но я уже написала книгу о них, а потому старалась избегать повторений. Если обстоятельства, о которых идет речь, подробно разобраны в моем предыдущем труде — Я касаюсь их лишь вкратце и только по необходимости. Я также воспользовалась возможностью переосмыслить некоторые выводы, сделанные в работе «Шесть жен Генриха VIII» с учетом новейших исследований. События по большей части излагаются в хронологическом порядке, однако первая треть книги в основном посвящена месту действия. Я описываю двор и королевские резиденции. Этот пролог необходим, иначе контекст происходящего окажется непонятным. Тем не менее, книга эта не просто рассказ о дворе, правлении Генриха VIII и методах его правления. В ней приводится множество анекдотов, почерпнутых из документов того времени, которые оживляют описание этого самого красочного периода английской истории – и его потрясающего главного героя. Помимо прочего, я попыталась проанализировать культурное и социальное развитие английского двора, для чего уделила внимание всем аспектам придворной жизни — церемониалу, театрализованным представлениям, официальным мероприятиям, развлечениям, спорту, поэзии, театру, искусству, музыке, религиозным празднествам — любовным и политическим интригам, банкетам и пирам, одежде, транспорту, структуре двора, системе управления, финансам, гигиене и даже домашним питомцам. Тюдоровский двор прежде всего был местом, где множество людей, разных по своему положению, собирались вокруг короля. Поэтому одной из моих основных задач было вплести в роскошный ковер придворной жизни пронизанной интригами и ожесточенной борьбой фракций, нити жизни королев, принцесс, принцев, лордов, леди, тайных советников, рыцарей, джентльменов, художников, мастеровых и слуг. В примечаниях и ссылках, приведенных в конце книги, даны подробные описания сохранившихся до наших дней изданий и других артефактов, связанных с Генрихом VIII И его двором. Там, где упоминаются цены, в круглых скобках указаны их современные эквиваленты. Как правило, оказывается, что суммы выросли в 300 раз. Некоторые сопоставления поразительны. К примеру, громаден контраст между тратами на одежду и королевский стол и ничтожным жалованием, которое платили художникам, таким как Ганс Гольбейн. И, наконец, о заглавных буквах, которые я использовала в названиях подразделений двора, но не помещений в королевских дворцах. Иными словами, служба, удовлетворявшая персональные нужды короля, именуется личными покоями, тогда как помещения, занимаемые королем, названы личными покоями. Сходным образом, королевская капелла — это религиозное подразделение двора, тогда как... Королевская капелла — это религиозное подразделение двора, тогда как Королевская капелла — церковь, место богопочитания. Надеюсь, эта книга доставит читателям такое же удовольствие и ощущение глубокого погружения в тему, какое я получила при сборе материалов и в процессе работы над текстом, а сами они совершат в воображении огромный прыжок сквозь столетия и обретут ясное и рельефное представление об описанной мною эпохе, в результате чего Генрих VIII и его двор станут близки и понятны им. Элисон Уэйр, Карл Шалтон Суррей, 13 марта, 17 сентября 2000 года.